Глава третья. Пробудившись, поняла, что нахожусь в совершенно другой комнате. Я лежала на широкой кровати, а не на узкой кушетке, на которой заснула. Вместо деревянных панелей каюты я рассматривала шёлковые голубые обои. кружевные занавески на окнах, изящную светлую мебель. Откинув покрывало, увидела, что на мне всё та же одежда. Рядом на подушке лежала дубинка-шокер. На коврике у постели стояли ботинки. От мысли о том, что лорд Вивер перенёс меня спящую в дом, стало неловко. Не хотела думать о нём. Во-первых, я до конца не уверена в его непричастности к преступлению, во-вторых, Мужчина что-то задумал, а в третьих, он мне просто понравился. И это стало самым неприятным открытием. Мне бы хотелось сохранять ясный ум и возможность здраво оценивать ситуацию. Дав себе обещание ни за что и ни при каких обстоятельствах не реагировать на чары соблазнителя, я поднялась с постели и обследовала спальню. в гардеробе обнаружила платье, сшитое по моде прошлых веков. Не вычурно, а очень изящно. Даму отличал хороший вкус. Но вот размер мне не подошёл. Я была выше ростом, чем обладательница нарядов, и если талия и бёдра у нас с ней примерно совпадали, то объём моей груди скромнее. Эта дама могла гордиться формами. Пришлось позаимствовать блузу свободного покроя, так как моя одежда пестряла пятнами. Блузка, заправленная в синие форменные брюки, была для меня более привычным нарядом, чем платье. Мне потребовалось еще полчаса, чтобы привести себя в порядок. Благо ванная комната находилась здесь же. К сожалению, без средств по уходу за волосами непослушные кудряшки разметались по плечам. Кое-как пригладило их водой, и воспользовалась лентами и шпильками всё той же неизвестной хозяйки комнаты, соорудив строгий пучок. В коридоре столкнулась с угрюмым лакеем, и он молча провёл меня на первый этаж. На террассе накрыли стол для завтрака. Лорд Вивер уже не выглядел как пират, и это плохо. Серые брюки, удлинённый сюртук и белоснежная рубашка идеально сидели на высокой мускулистой фигуре. Тёмные волнистые волосы зачёсаны назад, а загар подчёркивал зелень глаз. Несмотря на то, что ему явно кто-то подправил в драке нос, мужчина был красив, такой, может разбить женское сердечко одной улыбкой. Лорд Вивер насмешливо смотрел на меня. "Рад, что вещи вам подошли, но наши дамы не жалуют брюки. Придётся ввести их в моду". Я пожала плечами. И старалась не реагировать на то, как он уже привычным движением поднёс мою руку к губам. Кстати, чьи это наряды в гардеробе? Вивер замешкался с ответом, но всё же ответил. Это вещи моей кузины Ливии, она в длительном отъезде. Мне показалось, или я уловила тоску во взгляде и печаль в голосе. Наверняка хозяин особняка был привязан к кузине. Если это и впрямь кузина, а не любовница, но тогда же лучше. У меня не будет ни надежды, ни иллюзий. Это вы принесли меня в дом, поинтересовалась я. Да, вот так крепко спали, не хотел будить. Судно находилось близко от берега, мы быстро добрались. Я молча кивнула, выражая таким образом благодарность, а затем приступила к завтраку. Лакей предложил кофе и удалился. Я же с жадностью набросилась на свежие булочки с сыром и ветчиной. Они пришлись как нельзя, кстати. Вчера я осталась без ужина, и утром желудок противно урчал, требуя своего. Закончив с фруктовым десертом, я отвернулась от лорда, рассматривая горизонт, где сливались бирюзовое море и лазурное небо. Дом стоял на берегу небольшой бухты. Но храм богини с такого расстояния не различить. Вы не могли бы отвезти меня к храму Аполлона, попросила я. Там ещё неподалёку старый маяк. Вы имеете в виду то место, где скоро будет храм, усмехнулся собеседник. Да. И если я пойму, что на самом деле переместилась в прошлое, прошу вас оказать мне любезность доставить в местный полицейский участок. Я должна поведать свою историю властям и обсудить возможность моего перемещения в своё время. Брови Максимилиана поползли вверх. Вы же не думаете, что они поверят и немедленно отведут в храм, чтобы провести ритуал? Да и сам ритуал возможен лишь через два с лишним месяца, когда красное солнце на несколько минут вновь взойдёт над Дарданией. Теперь настала моя очередь удивляться. Да, вчера он рассказал мне, что ритуал проводится в определённые дни в году. Но я никак не ожидала, что мне придётся ждать так долго. Вы же обещали помочь. И что я буду здесь делать эти 2 месяца? В моём голосе прорывалось отчаяние. Я не отказываюсь от своих слов, и помогу, Максимилиан накрыл широкой ладонью мою руку. Но при условии, Что вы согласитесь с моим планом? И каков же план? Я убрала руку и пристально посмотрела в зелёные глаза собеседника. Ничего криминального, но и совсем законным это не назовёшь, загадочно улыбнулся лорд Вивер. Так я вам и поверила, едва слышно проборчала я. И расстроилась. Моё предположение о том, что лорд авантюрист, подтверждалось. решила вызвать его на откровенность. В чём ваш интерес? Эви, я делаю это исключительно ради вас. Мой интерес, скажем так, чисто научный, проникновенным голосом поведал Максимилиан. Предпочитаю действовать официальным методом, как представитель закона. Я была непреклонна в своём решении и желала следовать правилам. Верила, что в полиции рассказ воспримут правильно. Да и лорд Вивер подтвердит моё неожиданное появление на судне. Женщины, простонал Максимилиан и встал из-за стола. Вы всегда выбираете извилистый путь. Угрюмый дворецкий по совместительству оказался ещё и шофёром. Чёрный технокар, который лорд назвал техномобилем, довёз нас до центральной набережной. До этого мы кружили по Ольвии, рассматривая такие знакомые и в то же время незнакомые улочки. Лорд Вивер показал мне музей артефакторики, местный театр, салоны готовой одежды, модные ателье и кондитерские. И я честно себе призналась, всё выглядело по-другому, и моей любимой кофейни, и салона с домашней косметикой словно никогда не существовало. Серого каменного здания полиции тоже не было. Но... На его месте красовался двухэтажный особняк из красного кирпича с белыми круглыми колоннами в окружении старомодных техномабилей. Не отделение полиции, а какой-то клуб свиданий. Умом я понимала, что здесь всё другое: одежда на гаражанах, дома, вывески. Но окончательно поверила, когда мы приехали на набережную. Там, где ещё вчера, рядом с мрачным маяком, среди морских вод возвышался храм Музей, сейчас взору предстали песчаный пляж и бескрайнее море. Судорожно вздохнула, стараясь сдержать крик отчаяния. Я в прошлом, в том самом прошлом, где мой дальний предок по отцу, Оливер Блекстон, занимался раскопками храма богини Аполлией. Сильные руки сжали мои плечи. «Не плачьте, Эви. Я же обещал, что помогу вам вернуться. Если вы, конечно, не передумаете за те два месяца, пока будете жить здесь», прошептал лорд, касаясь губами моей щеки. «А теперь давайте-ка, леди Блэкстон, вернемся в мой особняк и обсудим план». «Нет», — возразила я, отстраняясь, — «отвезите меня в полицейский участок. Я предпочитаю законный способ решения проблемы». Помимо всего прочего, я предпочла бы избежать таких вот объятий. После неудачного романа с шефом Симмонсом думала, что ещё долго буду держаться подальше от мужчин. Но лорд Вивер мог бы меня предупредить. Мы молча доехали до здания полиции. Покидая мобиль, я поинтересовалась: "Не проводите меня? Мой рассказ будет более достоверным, если вы подтвердите". Лорд Вивер продолжал сидеть, скрестив на груди руки. Нет, дорогая Эйви, это ваше решение и ваш выбор. Он даже не посмотрел на меня, лишь кивнул Локею. Поехали, Джордж, у меня ещё много дел. Не могла поверить, что после всех знаков внимания этот подлец оставил меня одну в чужом городе. Да что там в городе, в чужом мире, но придётся быть благодарной за малое. Спасибо и на том, что предложил кров, накормил, да ещё и просветил насчёт преступников. Расправив плечи, вошла в полицейский участок. Рука коснулась пояса брюк, но я вспомнила, что неосмотрительно оставила шокер в доме лорда. Наверняка он известная личность в Реддзинге. Позже нанесу ему визит, чтобы отблагодарить, а заодно верну блузу его кузины и заберу свои вещи. «Леди, вы по какому вопросу?» — строго спросил служащий. Его лысый череп немного пугал. Возникло ощущение, что мужчина побывал в знатных передрягах, шрамы и вмятины выглядели впечатляюще. Да и рост у полицейского что надо. Местный начальник знает, кого нанимать на работу и ставить на входе. Все для устрашения мирных граждан. Громила задержал взгляд на моих брюках, Леди здесь не носили подобные наряды. Мне нужен шеф полиции Регинии, с вызовом сообщила я. Кто? рыкнул пугающего вида тип, загораживая проход. Я хотела бы увидеть главу полиции региона Региния, постаралась быть вежливой и улыбнулась. По личному вопросу. Лорд Лукас Север в отъезде, и он не принимает по личным вопросам, дамочка. С осуждением в голосе проговорил полицейский и покачал головой. Я неправильно выразилась, тут же поменяла тактику, сообразив, что вероятно этот лорд Сиверс хорош собой, и женщины часто обращаются к нему по личным вопросам. Пришлось соврать. На меня совершено нападение, мне неудобно об этом говорить при всех. Как ни странно, на лице собеседника отразилось сочувствие. не ожидала от него подобных эмоций. «А, теперь понятно. То-то, я смотрю, вы так необычно одеты. Пожалуй, приглашу дознавателя». Страж порядка не успел закончить фразу, потому что из-за его плеча выглянул мужчина с прилизанными волосами в костюме и галстуке бабочки. Он торопливо заговорил. «Перкинс, ну что же ты держишь леди в коридоре? Я сам займусь этим делом». Громила хотел возразить, но тип в костюме уже взял меня под руку и увлёк за собой в небольшую комнатёнку. Он предложил мне стул, а сам сел за узкий стол у окна и достал лист бумаги. Разрешите представиться. Старший дознаватель сыскного отдела полиции Риджинии Стефан Марко. Чем могу помочь? Дознаватель обмакнул перо в чернильницу и, не отрывая взгляда от листа бумаги, Поинтересовался. Ваше полное имя? Эйвелин Блэкстон, выпалила я. Неужели вы родственница лорда Александра Блэкстона и лорда Оливера? В голосе мистера Марко сквозило сомнение. Дальняя родственница, кивнула я, но вряд ли они знают о моём существовании. Следователь тут же потерял ко мне интерес и жестом попросил продолжить. Дело в том, что я попала к вам из будущего, выдохнула и, не дав собеседнику опомниться, поведала свою историю. Стефан Марко записывал мои показания. Иногда он бросал на меня быстрые взгляды, но не перебивал и ни о чем не спрашивал. Это показалось мне странным. Обычно, составляя протокол, я всегда задавала наводящие или уточняющие вопросы, Даже когда завершила рассказ, мы сидели молча. Дознаватель просмотрел записи, а я ожидала проявления с его стороны хоть какой-то реакции. Но, кажется, кроме моей фамилии, его больше ничто не впечатлило. После продолжительной паузы мистер Марко поднялся со своего места и собрал листы. Подождите здесь. Мне необходимо посоветоваться с руководством. Дело серьёзнее, чем я ожидал. Разумеется, я согласилась, обречённо вздохнув. Ведь с самого начала была уверена, что всё равно мне придётся общаться с главой полиции, поэтому и не желала тратить время на дополнительные разговоры с другими служащими. Наверное, следовало сразу пойти к предку по отцовской линии, Оливеру Блэкстону. Но где его искать? И поверят ли он мне? Нет. Я всё сделала правильно. Первый шаг обращение в полицию и разговор с лордом Северсом. Затем пообщаюсь с Соливером и его братом Александром Блэкстоном. Как я поняла из слов Вивера, лорд Александр, второй человек в империи и глава стихийных магов, знает про заговор и перемещение преступников во времени. Прождав в комнате минут 20, а может и полчаса, забеспокоилась Наконец-то на пороге появился мистер Марко с ещё одним господином, похожим на огромного медведя. Это наш сотрудник. Мы проводим вас к шефу полиции. Ваше дело очень деликатное, лучше обсудить это не здесь, занялся старший дознаватель, приминая ладонью и без того гладкие волосы. Второй мужчина подошёл ко мне, подхватив под локоть. Я провожу вас до мобиля. От чего-то мне стало неуютно в его компании, пожалела, что не взяла с собой шокер. Не хотелось бы начинать так знакомство с местной полицией, но что делать, если вид служивших не внушает доверия. Кажется, охранник на входе сказал, что глава полиции в отъезде, обратилась я к дознавателю. Это мы так говорим навязчивым посетителям, но вы, можно сказать, потерпевшая. Лорд Лукас примет вас в другом здании, прошептал мистер Марко, словно мы с ним заговорщики. Я лишь пожала плечами и последовала за провожатыми. Проходя мимо лысого охранника, заметила на его лице сострадание. С чего бы это? Вероятно, он подумал, что на меня напали бандиты, сотворив ужасное. Как только вышли на улицу, к нам подъехал чёрный техномобиль с тёмными шторками на окнах. Медведь открыл дверь и подтолкнул в салон. Прошу вас, я обнаружила на заднем сиденье ещё одного полицейского. Третий служищий управлял мобилем. Это должно было насторожить, но мистер Марко успокоил Не волнуйтесь, это охрана, так безопаснее. Сопровождавший меня полицейский, который почему-то не представился, сел рядом и захлопнул дверь. Я хотела уточнить, где состоится встреча с шефом полиции, но не успела. Почувствовала запах лекарств и ощутила укол в плечо. В следующий момент в глазах потемнело. Куда вы везёте меня? пробормотала заплетающимся языком то да где вас вылечат пообещали мне и я отключилась